«Почему, как ты думаешь, он этого не сделал?» «Выложил не всю запись?» Шейн даже не представлял, как мучил этот вопрос саму Маю. «Он ведь компроматчик», — продолжал Шейн. «Так почему же он не опубликовал ее?» «Не знаю». Вид у Шейна стал отсутствующий. Майя было хорошо знакомо это выражение. «Надо полагать, у тебя есть какая-то версия?» — спросила она. «Есть. Так давай ее выслушаем». Кори приберегает запись для нужного момента. Майя нахмурилась. Сначала он устраивает шумиху в прессе, когда выкладывает первую часть. Потом, когда у него появляется нужда в новом пиаре, он выкладывает все остальное. Мая покачала головой. «Он акула», — продолжал Шейн, акулу надо постоянно кормить». «В смысле, чтобы его затея увенчалась успехом». Коре Радзинский нужно не просто изобличать тех, кого он считает коррумпированными, но делать это с максимальной возможной оглаской. Шейн. Что? Честно, мне уже все равно. Я больше не служу в армии. Я теперь вообще... а, вдова. Пусть изгаляется, как хочет. Интересно, Шейн купился на ее браваду? Впрочем, он ведь не знал всей правды. Так, ладно над одним глотком прикончил пиво. «Так ты собираешься мне рассказать, что здесь происходит, или нет?» «Что ты имеешь в виду?» «Я сделал по твоей просьбе экспертизу и не задал ни единого вопроса». «Спасибо», — кивнула Мая. «Я здесь не ради твоего «спасибо», и ты это знаешь». «Она действительно это знала». ты «Сделав эту экспертизу, я нарушил присягу». «Что было, если называть вещи своими именами?» — Противозаконно, и ты это знаешь. Не будем сейчас об этом, Шейн. Ты знала, что Джо грозит опасность. Шейн, или их настоящей мишенью, была ты. май на мгновение прикрыла глаза. Вокруг нее бушевало угрожающее море звуков. — Майя! Она открыла глаза и медленно повернулась к нему. — Ты мне доверяешь? — Не надо оскорблять меня подобным вопросом. Ты спасла мне жизнь. Я не знала и не знаю солдата лучше и храбрее, чем ты. — Те, кто был лучше и храбрее, вернулись домой в цинковых гробах, — покачала она головой. — Нет, ма, это не так. — Да, они заплатили самую дорогую цену. По большей части им просто не повезло, и мы оба это знаем. Они просто оказались в неудачном месте в неудачное время». Шейн говорил правду. Лучшая выучка вовсе не гарантировала больших шансов на выживание. В сущности это была лотерея. На войне смерть косила всех без разбора. Так ты решил разбираться совсем в одиночку? Послышался из темноты негромкий голос Шейна. Мая ничего не ответила. Хочешь отомстить убийцам Джо самостоятельно? Это не был вопрос. Молчание повисло между ними на некоторое время, точно духота. «Если тебе понадобится какая-нибудь помощь, я рядом. Ты ведь это знаешь, правда?» «Знаю, и тут же практически без паузы. Ты доверяешь мне, Шейн? Я без колебаний доверил бы тебе свою жизнь. Тогда не лезь в это дело». Шейн допил пива и двинулся к выходу. «Мне нужно еще кое-что», — остановила его Майя. Она протянула ему листок бумаги. — Что это? — Номер красного бью и Каверану. — Мне нужно узнать, кому принадлежит машина. — Я не стану оскорблять нас обоих вопросом, зачем тебе это понадобилось. Шейн состроил гримасу. — Но в следующий раз на халявную помощь можешь не рассчитывать. Он отечески чмокнул ее в макушку и скрылся за порогом. Майя пошла заглянуть в комнату к спящей дочери... Потом отправилась в суперсовременный спортивный зал, который Джо оборудовал в доме, когда они только съехались. Там она устроила себе небольшую силовую тренировку, поприседала, покачала прессы, руки, потом перешла на беговую дорожку. Этот дом всегда казался ей слишком большим, слишком роскошным. Она сама происходила далеко не из бедной семьи, но такое богатство было ей не по душе. Майя никогда не чувствовала себя здесь уютно, ни теперь, ни прежде, но так уж было у Беркетов заведено. Никому из тех, кто попадал в семейство Беркет, не удавалось из него вырваться. Оно лишь прирастало и прирастало. Мая тренировалась, пока не взмокла. Упражнения всегда помогали ей справиться с любыми горестями. Закончив, она повесила на шею полотенце, вытащивая из холодильника запотевшую бутылку пива БАД и предложила ее к разгоряченному лбу. Ледяное стекло приятно холодило кожу. Майя дернула мышь, чтобы оживить компьютер, и вышла в интернет. Потом ввела в строку браузера адрес компромата и стала ждать, когда сайт загрузится. Викиликс и прочие подобные сайты отличались строгим дизайном. Безликие, монохромные, информативные, куриже же прибегнул к более стимулирующему визуальному ряду. Набранный неровным шрифтом девиз, шапкой венчающей главную страницу, гласил прямо и без обедняков «У вас есть компромат?» «У нас есть компромат!» Сайт переливался всеми цветами радуги, пестрел превью видеозаписей, в то время как конкурирующие сайты старались по возможности не прибегать к гиперболизации. Кури щедро рассыпал по страницам своего сайта самые крещащие, самые желтушные заголовки наживки. «Как государство шпионит за вами? Десять способов, которые взорвут ваш мозг. Олл-стрит в погоне за вашими деньгами. Вы не поверите, что будет дальше. Вы до сих пор верите, что полиция вас защищает. Не будьте наивными. Мы убиваем мирных граждан. За что боевые генералы нас ненавидят?» 20 признаков того, что ваш банк вас грабит. Самые богатые люди в мире не платят налогов. Вы тоже так можете. Какой вы тиран? Пройдите наш тест. Мая перешла в архивный раздел и отыскала старое видео. Она и сама не могла бы сказать, зачем пошла на сайт Кури за этим видеороликом. На ютюбе его можно было найти в десятке вариаций. Она могла бы зайти туда. Но почему-то ей показалось правильным обратиться к первоисточнику. Кто-то слил Коре радзинский запись того, что начиналась как спасательная операция. Четверых солдат, троих из которых Майя знала и любила, подстрелили в засаде в неподалеку от сирийской иракской границы. Двое были еще живы, но изнемогали под градом вражеского огня. К ним приближался черный джип. Мая с Шейном, пролетая на полной скорости на вертолете огневой поддержки, услышали полные ужасы крики о помощи этих двоих уцелевших. У них были совсем молодые голоса, чудовищно молодые, и Мая знала, что голоса четверых погибших звучали бы точно так же.